Глава восьмая. В школе номер 1 на улице Народной было сравнительно многолюдно. Видимо, началась перемена. Мальчишки во дворе пинали консервную банку, орали: "Пас, Колян, ты мозилло, это не считается". Девчонки разбились на кучки, шептались, хихикали. За строительными вагончиками на краю двора кого-то мутузили. Шёл обычный учебный день. На людей в форме почти не смотрели. Здесь половина населения в форме. Ну прямо школьный день какой-то, прогромотала Рита с опаской озирая царящие во дворе бесчинства. Алексей не стал дожидаться, пока в голову прилетит консервная банка, распахнул скрипучую дверь в здание, пропуская даму вперёд. В учебном заведении наблюдалась такая же неспокойная обстановка. Насились стаи диких туземцев, орали, визжали. Щуплый девчонку какой-то рыжий переросток больно дёрнул за косичку. Народ в этой местности проживал суровый, умел постоять за себя. Девчонка в долгу не осталась, догнала переростка, врезала по затылку портфелем. И пока тот приходил в себя, ругаясь взрослыми словами, умчалась на лестница, весьма довольная собой. Мимо проносился какой-то метеор с растрёпанными волосами. "Эй, стоять, говрож!" Алексей схватил его за шиворот. "Где найти вашего директора? Как его там? Грюнов?" "А, Горыныч!" воскликнул ученик. Так он наверху сидит. Школьник ткнул грязным пальцем в потолок. Там учительская, а у него кабинет дальше. Вы его не торопите, дяденька, ладно? взмолился пострел. Поговорите с ним подольше, а то он у нас через 5 минут математику вести должен. А лучше арестуйте его, а то надоел со своими придирками, выразил мнение коллектива ещё один хулиган, пробегавший мимо. Представители подрастающего поколения с хохотом унеслись. Рита болезненно поежилась. Нормальные школьные будни, заключил Алексей. Только не говори, что в твою обыденность всё было иначе. Есть вещи, которые не меняются. Ну пойдём, познакомимся со вторым секретарём. Директор школы Александр Васильевич Гуренов, наречённый детьми Горынычем, сидел в своём кабинете и что-то увлечённо писал в школьном журнале. Взъерошенный, очки на резинке, он даже не среагировал на скрип двери, только раздражённо поморщился. Ему, видимо, не сказали, что левый рукав его пиджака порвался по шву. А правый испачкался в извёстке. Алексей деликатно кашлянул. "Алексей Владимирович, идите к чёрту", проворчал Гарыныч. "Мы с вами обо всём поговорили, и я выразил своё мнение. Мне некогда, у меня сейчас урок. Если вас что-то не устраивает, приходите на бюро Горкома". Он даже голову не повернул. Алексей неудоменно переглянулся с Ритой. "Надо же, какое совпадение. Этого человека он видел впервые". Директор почувствовал неладное, оторвался от журнала. Стащил с носа очки и с недоумением уставился на посетителей. Похоже, он страдал дальнозоркостью. "Вы кто? По какому вопросу?" директор нахмурился. "Я не освобождённый секретарь, как вы заметили, товарищи. Подходите в Горком после 4 часов дня." По иронии судьбы, меня тоже зовут Алексей Владимирович. Хабаров поднял к носу директора удостоверение. Тот быстро выдрузил у нанос очки, вытянул шею. О боже, так это я не вам, Алексей Владимирович Сурков, мой заместитель по административно-хозяйственной части. У него вечная безумная идея. В чём дело, товарищи? При чём здесь военная контрразведка? Поговорить бы, Александр Васильевич. С удовольствием бы с вами поговорил, но у меня урок через две минуты. Мы знаем, вы совмещаете должности директора и преподавателя математики. Отнимем у вас 15 минут. Дети не осерчают, уверяю вас. Они организованно посидят в тишине. Рита улыбнулась, я опустила глаза. А вы, девушка, пробормотал учитель, тоже из военной контрразведки. Из флотской контрразведки, Рита показала удостоверение. Какие странные дела, Гринов сокрушённо вздохнул, посмотрел на часы с протёртым ремешком. Офицеры молчали. Было бы странно предложить им этот человек подождать окончания урока. Хорошо, товарищи, спрашивайте, что вы хотели, смирился директор. «Вопросы же не связаны с моей школьной деятельностью». «Они не связаны с любой вашей деятельностью, Александр Васильевич», — уверил Хабаров. Он считал себя неплохим физиономистом, а потому пристально всматривался в лицо собеседника. Александр Васильевич был, безусловно, компетентен в своих областях, увлечен, целеустремлен. Но вместе с тем какой-то взбалмошный, неорганизованный, не замечающий элементарных вещей. Он встал, чтобы положить журнал в шкаф, вернулся на место. Еритас с мужчиной отвернулась, украдкой отыскала взгляд на парника. Посещая в последний раз уборная, Александр Васильевич забыл застегнуть брюки. За собой он также не следил. Носил короткие брюки, рубашку не в тон всему остальному одеянию. Прозвенел звонок, Гринов вздрогнул, с какой-то щемящей грустью уставился на дверь. А тип-то из робкого десятка, сделал странное заключение Алексей. Впрочем, впечатление могло быть ошибочным. Любой гражданин Советского Союза в присутствии представителя СМЕРШа покажется робким. Что вы можете рассказать о погибшем товарище Сорокине, спросил Алексей. И ещё, Александр Васильевич, формально после его гибели вы становитесь чуть не первым человеком в городе. Разве второй секретарь Горкома ВКПБ не заменит первого в чрезвычайных ситуациях? Нет, это не так, Грюнов немного покраснел. Даже формально. Разве я похож на первого человека в городе? Должность второго секретаря — сущая формальность. Меня никто не освобождал от основной работы, и вряд ли я на эту должность соглашусь. В горкоме я веду прием граждан, выслушиваю их жалобы, вопросы о наболевшем. Если есть возможность, стараюсь решить проблемы. Если нет, откладываю в долгий ящик. Но властные полномочия, если можно так выразиться, не моя прерогатива. Я могу что-то порекомендовать Ефиму Макарычу, посоветовать внести ясность в вопрос, если он не компетентен в нём. Собеседник смутился, вспомнив, что Сорокина больше нет, но продолжал развивать тему. Первым секретарем назначен товарищ Пушкарский. Он прибудет завтра из Севаложска. Временно его обязанности исполняет товарищ Еснаполь. Он был помощником товарища Сорокина по хозяйственным вопросам. Гуренова беспокоили события в городе. Это было видно невооружённым глазом. Он убил себя нервно, хотя и пытался изобразить космическое спокойствие. Притал взогляд, перебирал лежащие на столе карандаши. В кабинет заглянула женщина, напомнить директору, что его ждут дети. Александр Васильевич отозвался в резкой форме. Разве вы не видите, Ольга Юрьевна, что у меня, товарища? Женщина не стала вникать в суть дела, поспешила уйти. Знаете, товарищи, это настоящий удар по всем нам. Я имею в виду, злодеяние в отношении Ефима Макарча. Мы справимся с этим ударом. Станем решительнее, смелее, но всё равно это тяжёлая утрата. Товарищ Сорокин был грамотным партийцем, имел обширные познания в различных областях, неуклонно поддерживал линию партии. Вы были близко знакомы? Нет, что вы? Гулянов неуверенно улыбнулся. В личном плане товарищ Сорокин был человеком закрытым, необщительным. Семья у него осталась где-то на Урале, в наш город прибыл по партийному призыву. Безусловно, мы общались. Иногда в жаркой форме, но ив Макарович никогда не переходил границу. Боюсь, в этом плане, товарищ, я ничем не смогу вам помочь. Ты сам дружок не менее закрытый, подумал Алексей. Со стальными общались? С кем со стальными? Не понял Горинов. Ответ был правильный. За последнюю неделю в городе при невыясненных обстоятельствах погибли трое представителей власти: товарищи Сорокин, Корчинский и Перфилов. Да, я знаю, директор сглотнул. Очевидно, таким был его образ: нервный, взъерошенный, впечатлительный. С товарищем Перфиловым я практически не общался. В моей обязанности не входит обеспечение безопасности населения и борьба с внутренними и внешними врагами. По отзывам человек был прямой, решительный, безжалостно и эффективно боролся с преступностью. С Корчинским мы общались. Владимир Романович был общительным человеком, тонко чувствующим нужды простых людей. Директор школы имел уникальную способность водить разговор в сторону, без пауз и не меняя интонацию. Контрразведчики задумчиво внимали его перлам. С трибуны Александр Васильевич никогда не выступал, но знал весь необходимый набор слов. Он прославлял погибших товарищей, упоминал их только в положительном ключе, и в душу вкрадывалась мысль, что этот визит лишь потеря времени. Кто был инициатором вашего назначения в вторые секретариум, вдруг спросила Рита. Гуренов прервал пустопорожнюю болтовню, осёкся. "Товарищ Высоуков из Кингисеппского райкома. Дело в том, что он командовал партизанским отрядом, действовавшим на западе Ленинградской области. А я участвовал в подпольной деятельности в Луге, в Черняках. Мы имели несколько бесед, однажды вместе отбивались от карателей. Я не Бог весь какой боец, подготовки ноль, зрение слабое, но в тот раз меня не убили. Я даже пострелял". Директор подбоченелся. Позднее я узнал, что товарищ Высюков ходательствовал обо мне на бюро обкома, хотя я его об этом не просил. То есть вы местный? Да, родился в посёлке Некрасовка, что недалеко от дышево. Окончил Ленинградский педагогический институт в 39 году, перебрался в Гдышев, преподавал в этой самой школе. Когда началась война, остался в городе по приказу товарища Костины, тогдашнего первого секретаря Кингисепского райкома. собирал данные о расположении неприятельских войск, поддерживал связь с подпольем. Когда пошли облавы, бежал с семьёй в Литвиново, какое-то время находился среди партизан. То есть ваша семья сейчас в гдышеве? Нет, семьи, директор помарочнил. Жена оставила меня полтора года назад. Не устояла перед чарами сбитого лётчика, которого приютили партизаны. А когда пришли наши войска, уехала вместе с дочерью. Не знаю, где они. Давно не получал весточек, стараюсь об этом не думать. Сочувствуем, пробормотала Рита. Посмотрите, пожалуйста, на этих людей. Алексей выложил на стол фотографии трупов. Не приходилось встречаться. И вот тут началось интересное. С лицом директора школы стало кое-что происходить. Оно поменяло цвет, глаза забегали. Метаморфоза была недолгой. Цвет лица вернулся в норму, зрачки успокоились. Но перемену в облике собеседника Алексей уловил. Рита тоже что-то заметила, её глаза блеснули. Как-то, знаете, не припомню таких товарищей, спокойным голосом произнёс директор. А позвольте спросить, с ними всё в порядке? Как сказать, Александр Васильевич, смотря с какой стороны посмотреть. Если с нашей, то с ними всё в порядке, если же с другой стороны, они мертвы, Александр Васильевич. Неужели непонятно? Да, я так и подумал, неуверенно произнёс Гаринов. Зрелище признаться малоаппетитное. Нет, я их точно не знаю. Спасибо за беседу, Александр Васильевич. Вы нам очень помогли. Бегите к детям. Алексей посмотрел на часы. Вы потеряли 15 минут. Надеюсь, ваши подопечные не очень расстроены. Второму секретарю удалось вернуть самообладание. Он сделал каменное лицо и, прощаясь, крепко пожал руку, учтиво кивнул Ритье. Контрразведчики вышли из кабинета. Капитан встал у окна в коридоре, усердно подавляя желание закурить. Рита стала мяться рядом, делала вид, что просматривает бумаги в планшете. Товарищ Гуренов покинул свой кабинет только через 3 минуты. Возможно, он кому-то звонил. Алексей поморщился: "Подслушать бы". Александр Васильевич был погружён в раздумья. Он запер кабинет на ключ, двинулся в противоположном направлении. Директор был нескладен. Заметно прихрамывал, очевидно, последствия боевой травмы. Он ни разу не обернулся, вошёл в класс, хлопнув дверью. Данёсся раскатистый рык. Товарищ директор усмирял подрастающее покорение. Зашли в учительскую, которая находилась через дверь. Женщина с тусклым лицом и собранными в пучок волосами стучала на печатной машинке. Подняла глаза. Алексей представил к ней и раскрытое удостоверение. Контрразведка СМЕРШ, пояснил он для особо без толкований. «Представьтесь, пожалуйста». «Зоя Ивановна», — женщина заглотнула. «Колесникова Зоя Ивановна. Преподаю биологию и анатомию в старших классах. Также работаю на четверть ставки секретарем». «Мне нужен домашний адрес товарища Горюнова». «Горный переулок, 17», — отчиталась дома без запинки. «Об этом все знают, товарищ, и это не секрет. Частный дом товарищ Горюнов проживает в нем один». «Замечательно. После школы он всегда идет домой». Ой, знаете, я не в курсе. Иногда он посещает Горком, работает там. А почему вы, собственно, товарищ? А вот об этом, Зоя Ивановна, вам лучше не знать. Предопреждаю официально. Если кто-нибудь узнает о нашем разговоре, будут серьёзные последствия. Вы же не из болтливых. Ведите себя тихо. Что, вы, конечно, я прекрасно понимаю. Скулы женщины побелели. Вот и отлично, Зоя Ивановна. Нам никому не нужны неприятности. Это точно никому не расскажет. Мертвецкая бледность была там у гарантией, но в целом капитан рисковал поставить на разработку пусть и неосвобождённого, но всё же секретаря Горкома, всесильной и единственной партии Советского Союза, не поставив в известность госбезопасности и партийной структуры, дело опасное. Но иначе он не мог. Время не терпело проволочек. Горный переулок находился в западной части города, между улицами Трудовая и Баррикадная. На память Алексей не жаловался. карту города представлял. Ты тоже понял, что он врёт, спросила Рита, когда они вышли из школы. Двор был пуст, шёл урок. В принципе, не надо быть маститым психологом, чтобы подметить очевидное. Пусть он не знаком лично с парнями на снимках, но точно видел их живыми. И что это значит? Возможно, знать кого-то ещё не преступление, но факт интересный. Мы не можем, к сожалению, брать Гарыныча и колоть на допросе. Никто не позволит это сделать ввиду занимаемой им должности. Нужно последить за товарищем, думаю, с этой задачи справимся. На холме в западной части города Алексей сделал остановку. Ритас бегала в булочную за хлебом. Мучные изделия в черте города уже не являлись дефицитом, подвозили бесперебойно и продавали за разумные деньги. Из окрестных сёл люди ещё прибывали, чтобы закупить продукты, но для горожан эта проблема перестала существовать. В дефиците оставались деньги. Не каждый имел возможность их заработать. Когда Рита вернулась, прижимая к груди заветный свёрток, Хабаров курил возле машины, задумчиво глядя на запад. В просвете между покатыми холмами виднелся маяк. Рита проследила за его взглядом. "Интересуетесь навигационными сооружениями, товарищ капитан?" "Да вчерашнего дня ни разу", брезгнулся Алексей, помялся и рассказал о своей вчерашней поездке на западное побережье бухты. "Есть вероятность, что показалось, хотя не думаю." у маяк кто-то был, и я его спугнул. Но с другой стороны, этот случай может быть никак не связан с нашим расследованием. Мало ли кто там бродит. Но всё равно интересно, подумав, заключила Рита. Про маяк нам рассказали, всё же сооружение заметное. Он бездействует, но в принципе, цел и со временем может вернуться к работе. Доступ туда не закрыт, эта штука никому не интересна, за исключением, Рита задумалась. В серых глазах зажёгся подозрительный огонёк. Алексей насторожился. Думающая женщина явление нечастое и в чём-то даже пугающее. Ты снова в своём? Да, прости, это становится навязчивой идеей. Она вышла из оцепенения, как-то виновато улыбнулась. Если в бухту соберётся проникнуть вражеская субмарина, если она уже неподалёку, ей не зачем всплывать. Сигнал с маяка реки за секут через перископ. «Если же подлодка с петерговскими ценностями все еще находится в районе, для них связь через маяк возможен единственный способ получения данных». «Ты точно одержима. В бухту не пройдет подводная лодка и не сможет выйти из нее. На катерах стоит современное оборудование, работают опытные кадры, там сделали все, чтобы исключить подобные просчеты». «Наверное, ты прав». Рита его не слушала, не мигая смотрела на маяк, и ее глаза затянуло дымчатое поволоко. «Одержимая идеей женщина — это ещё хуже», — с опасением подумал Алексей. К отзывению ГБ они подъехали в шестом часу вечера. По двору с раздражённой миной вышагивал капитан Хазов. Сорвался, бросился к машине. «Нагулялись, Маргарита Львовна! Хорошо провели время? А то, что товарищ Макраусов полчаса висит на проводе, ожидая Ваше Высочество, это ерунда?» Он неласково поглядел на Хабарова. «Ревнует, что ли?» — недоуменно подумал Алексей. Рита в торопях простилась, побежала в здание, прижимая к себе булку хлеба. Хабаров покурил, тоже вошел внутрь, поднялся в кабинет. Сотрудники прибыли через полчаса, уставшие, но довольные и, судя по цветущему виду, сытые. — Отработали всех, — заявил Олежка Казанцев. — Пообщались с сотрудниками горкома, горосполкома, с водителями товарищей Корчинского и Сорокина, а также со старшим лейтенантом Истомином, лежащим в больнице. — Как он? — спросил Алексей. С этим парнем мы вчера беседовали, правда, по другому поводу. Парень плох, вздохнул Кулинич. Сегодня его состояние ухудшилось, он с трудом открывает глаза, может только шептать, но сознание в норме, в те часы, когда он его не теряет. А также мы поговорили с Елизаветой Петровной Проценко, но не стали упоминать о её интимной связи с полицейским Дёминым. Эта дамочка никуда не денется. Ситуация такая, продолжал Казанцев. Первым был убит Перфилов Пётр Аркадич. Весь день он вёл себя стандартно, беспокойства не выказывал, человека ничто не терзало. Корчинский об этой новости узнал не сразу, а когда сообщили, переменился в лице. Он был не просто опечален, испуган. Друзьями с Перфиловым они не были, даже товарищами трудно назвать, общались по работе и нечасто. Функции их ведомств редко пересекаются, но история на него подействовала. Он замкнулся. Больше часа просидел в кабинете. Секретарь потом вынесла полную пепельницу окурков. Вроде успокоился, начал заниматься делами. После обеда поехал в отделение милиции, имел беседу с товарищем Остапенко, последний отмечая растерянность товарища Корчинского. Тот выяснял подробности, интересовался вероятностью несчастного случая, скажем, мог ли сам Пётр Аркадич по опрощенности выстрелить себе в затылок или покончил с собой по ряду неизвестных причин. Технически это возможно, но глупо. Порадовать товарища Корчинского было нечем. Он покинул отделение милиции и рано ехал домой. А прежде чем это сделал, имел телефонный разговор с товарищем Сорокиным. Но о чём говорили, и старь умалчивает. Он выставил секретаря в коридор. По словам водителя, всю дорогу он молчал, а когда прибыли, приказал явиться завтра в 7:30 утра. Это на полчаса раньше обычного. По словам Елизаветы Петровны, Владимир Романович и дома вёл себя нервно. На вопрос, в чём дело, стал грубить, чтобы не лезла в чужие дела. В общем, довёл бедняжку до слёз. Потом, впрочем, извинился, вроде успокоился. Легли спать. Как мужчина этой ночью он был ни на что не способен. "Какие подробности?" проворчал Алексей. "Да, мы старались. Елизавета Петровна всечески старалась удовлетворить наше любопытство. Могла почувствовать интерес к своей персоне." Да она заигрывала с тобой, фыркнул Акулинич. Двух кармильцев потерял, а тут такой гвардеец пропадает. На безрыбье, как говорится, чешу шнёшь, отмахнулся Казанцев. Не имею интереса к женщинам, которые спят с полицейскими. Лишь один интерес посадить их за решётку. Ночью он спал беспокойно, сбрасывал с себя одеяло. Когда под утро постучали в дверь, чуть не замёрз, но нажёг себе силы подойти к двери. Потом вернулся, как ни странно, успокоенный, повеселевший, шепнул, что это к нему по делу. Он скоро вернётся. Получается, что Владимир Романович боялся, но не того. Угроза от ночного посетителя не почувствовал. Дальше всё известно. Утро, пустая постель, холодный труп на крыльце. В этот же день был сильно обеспокоен фильм Макарович Сарокин, сказал Акулинич. Эту весть он объявил на внеочередном заседании Горкома. Преступников обещал покарать. теснее сплотить ряды. Но даже не закончил выступление, закашлялся и ушёл. Он много курил, стоя у открытого окна, рыча на подчиненных. Секретарь подтверждает факт его беседы с Карчинским, но происходила она за закрытыми дверями, а секретарь нестрадает любопытством. После обеда Сорокин вызвал водителя, но потом передумал, остался в кабинете. На следующее утро пришла весть о смерти Карчинского, и Фим Макарыч был белее бумаги. Сник от выступления отказался, сославшись на недомогание. Снова вызвал шофёра, но приказал ему оставаться на месте. Отобрал ключи и ушёл, якобы развеяться. Он действительно куда-то уезжал, вернулся через час. Настроение лучше не стало. Помощник видел, как к окончанию рабочего дня первый секретарь доставал из сейфа пистолет, то есть он явно переживал за собственную безопасность. Тенденция прослеживалась: убивают представителей власти. Помощник Шилыков предложил усилить охрану бунгало, хотя подобное и не принято. Сорокин сначала согласился, потом отказался. С 9 часов вечера он был как на иголках, и Стомин вспомнил, как тот бегал по домику, перед сном выпил полбутылки армянского коньяка. Он дважды выгонял Стомина на улицу, куда-то звонил, снова хватался за рюмку. Сказал охраннику, что спать не будет, а если уснёт, пусть и Стомин в 3 часа его разбудит. Видимо, всё же уснул. От коньяка потянуло в сон, а Истомин как не крути, проявил преступную небрежность. Вывод напрашивает товарищ капитан следующий, сказал Казанцев. Этих людей связывала не только работа. Гибель одного сильно обеспокоила двоих, но это могла быть случайность. Когда убили Корчинского, Сорокин чуть не поседел, но никуда не пошёл, ни в милицию, ни в ГБ. Также не пытался покинуть город. Вы же именно в этом хотели убедиться, товарищ капитан. И какие мысли будем подозревать жертв преступников в чём-то неблаговидном? «Прежде всего, не будем спешить. А выводы позвольте делать и мне. Ваша задача?» «Выполнять приказы. Ладно, вы хорошо поработали. Горыныч в поле зрения не возникал?» «Кто?» — оба удивились, а Казанцев добавил. «Нет, товарищ капитан, а также ни баба-яги, ни коча и бессмертного». «Как остроумно!» — съязвил Алексей. «Ладно, не то спросил». Второй секретарь Горюнов Александр Васильевич, по совместительству директор первой школы. Тип всячески достойный нашего внимания. Детишки любовно величают его Горынычем». «Серьезно?» – удивился Казанцев. «Такое существует, верно, но поговорить не удалось. Как уверяет секретарь Сорокина, с Горюновым в последние дни своей жизни Ефим Макарыч не общался. Всех не могли опросить, товарищ капитан. День не резиновый». «Хорошо, может и к лучшему. Елизавету Петровну больше не донимать, разберемся с ней позднее». Убежит, найдём. Ваша задача взять под скрытое наблюдение Гарюнова. Адрес Горный переулок 17. Докладывать обо всех перемещениях, чем живёт, чем дышит, с кем общается. На глаза не попадаться. Гарыныч не должен знать о слежке. Возьмёте в отделении милиции старуемку. Я договорюсь о Стапенко. Как только фигурант придёт домой из переулка ни ногой. Спрячьте машину в укромное место, чтобы глаза не мозолило. В случае подозрительного поведения я разрешаю брать, неприятности я улажу. Докладывать о любых посетителях, о любых разговорах, вы поняли? Мы поняли, — подтвердил Казанцев. А что с ним не так? — спросил Укулинич. Нездоровая реакция на известные фотоснимки. Врет Александр Васильевич, знает он этих людей. И избавьтесь от кислятины на лицах, товарищи офицеры. Да, вы хорошо поработали, но это не значит, что будете спать. Разрешаю прикарнуть и ночью в машине, но при условии, что другой не спит. «Действуйте!» «Есть, товарищ капитан», — пробормотал Казанцев. «А разрешите спросить? Мы по-прежнему работаем с флотской контрразведкой, или лавры поровну, а работу нам. Даже боюсь предположить, с чем это связано». «Дверь там», — показал пальцем капитан. Расстроенные офицеры удалились. Алексей, задумавшись, остался сидеть за столом. Флотская контрразведка действительно скромничает. Рита в курсе, чем занимается сухопутный СМЕРШ, но куда и с каким успехом копает Хазов. Дверь приоткрылась. Не помешаю, Алексей Владимирович, Хабаров вздрогнул. Другого хотел увидеть или другую. В кабинет вошёл майор госбезопасности Корбин в какой-то лисий поступью, крадучись. Он смотрел из-под лобья, замер на пороге. Проходите, Борис Михайлович. Не стоит, я на минуто. У него и голос был вкратчивый, обволакивающий. Как ваше расследование? Успехи есть? «Спасибо, что спросили. Об успехах говорить рано, но подвижки имеются. Хотели еще что-то?» «Да, всего лишь извещение. Полчаса назад в больнице скончался старший лейтенант госбезопасности Истомин. Ремиссия оказалась недолгой. С ночи он чувствовал себя хуже, жаловался на головную боль. 40 минут тому назад произошло кровоизлияние в мозг. Реанимационные процедуры успехом не увенчались. Врач Борисов немедленно позвонил мне, а я посчитал своим долгом сообщить вам». Расстроились, насупился Алексей. Человек реально провинился, его можно было привлечь, его нужно было привлечь. Выходит, не судьба. И человек героически погиб при выполнении служебных задач. У него, кстати, двое детей, живут в эвакуации в Ногинске. В общем, примите к светней её. Майор отступил за порог, дверь закрылась. Алексей неподвижно посмотрел на дверь, горло подступил комок.